Короткие рассказы для детей. История 293. Поэтому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Евангелие от Марка. Одиннадцатая глава, двадцать четвертый стих. В постели лежит смертельно больная мама. Ее старшая дочь Мария закрыла лицо руками и горько плачет. А маленькая Айти кажется совсем беззаботной. Она услышала стук в дверь и показывает маленькой ручкой туда, откуда доносится стук. Рихтер склонился у кровати и молится. «Дорогой Отец Небесный, не дай моей любимой жене умереть!» Сын Генрих прижался к отцу и, наверное, тоже тихо молится. Когда Рихтер пришел домой... Он застал жену в бреду, лежащей в постели. Быстро привел он врача. Тот задумчиво покачал головой и сказал, «Состояние очень тяжелое. Нужно быть готовым ко всему». Детей Людвиг Рихтер отвел к одной доброй женщине, жившей в этом же доме. Когда он сходил по ступенькам вниз, Слышно было, как люди перешептывались между собой. «Наверное, она умрет еще сегодня». Все думали, что госпожа Рихтер в этот же день умрет. Как было бы тяжело отцу остаться одному с тремя детьми без любимой жены! Но Бог услышал его молитву. Когда на следующий день он вернулся с работы, Жена все еще лежала без движения. Людвиг склонился у ее кровати. В квартире царила мертвая тишина. «Господи, Ты же сказал, призови меня в день скорби. Я избавлю Тебя, и Ты прославишь меня!» Молился Рихтер. «Я верю, что Ты исцелишь мою жену». Как только он закончил молитву, У нее задрожали ресницы, медленно открылись глаза. Она глубоко вздохнула и проговорила. «Теперь мне уже лучше». Людвиг Рихтер обнял и поцеловал ее. Когда врач пришел навестить больную, он нашел ее, выздоравливающей. «Благодарите Бога! Все идет к лучшему! Она спасена!» Теперь она быстро выздоровеет. Так и случилось. С каждым днем ей становилось все лучше, и через восемь дней она снова могла быть со своими детьми. Да, даже тогда, когда все выглядит печально и безнадежно, Бог посылает ангела-хранителя. Если мы от сердца Просим Его об этом. Будем теперь молиться и попросим Господа научить нас доверяться Ему и тогда, когда мы в безвыходном положении. Ведь Он может помочь нам всегда и везде».